Глава четырнадцатая. Эльвандар. В лесу было тихо. Над головой арками изгибались огромные ветви, такие древние, что никто не помнил их молодыми. Они заслонили свет дня, и лес наполнил темно-зеленое сияние, в котором тонули тени, и непонятно было, куда ведут многочисленные тропинки, разбегавшиеся во все стороны. Они ехали по лесам эльфов с рассвета, уже больше двух часов. Но ни одного эльфа пока не встретили — Хотя Мартин ожидал, что эльфы выйдут к ним сразу, как только отряд пресечет реку градия Вару, пришпорив лошадь, догнал Мартина Аруту. «Кажется, за нами наблюдают», — сказал Хадати. «Уже несколько минут», — подтвердил Мартин. «Если это эльфы, почему они к нам не выйдут?» — спросил Джимми. «Может быть, это не эльфы», — ответил Мартин. «Мы не можем считать себя в безопасности, пока не доберемся до границы Львандара. Будьте настороже». Они проехали еще немного, И вот уже певчие птицы замолкли. Казалось, лес затаил дыхание. Мартина и Арута направили лошадей по тропке, такой узкой, чтобы не едва мог пройти пеший человек. Внезапно тишину нарушили хриплое уханье и крики. Мимо головы бары просвистел камень, а затем последовал целый град камней, веток и палок. Десятки маленьких волосатых человечков повыскакивали из-за деревьев и кустов. Арута рванулся вперед, пытаясь удержать лошадь в повиновении, его спутники бросились за ним. Принц лавировал между деревьями пригибаясь, чтобы не задеть низкие ветви. Когда он направился в сторону нескольких нападавших, они закричали, и в страхе разбежались разные стороны. Аруто погнался за одним из них и загнал в угол, между поваленным ветром, огромным деревом и скалой. И тут неизвестное существо повернулось лицом к принцу. Вытащив из ножен рапиру, Аруто уже натягивал по воде, готовясь к удару. Человечек не сделал попытки напасть на него. Наоборот, он попятился, забиваясь как можно дальше в гущу ветвей, упавшего дерева, и на его лице отразился ужас. Лицо было очень похоже на человеческое, с большими карими глазами, широким ртом и маленьким, но тоже вполне человеческим носом. Губы растянуты в насмешливом оскале, обнажая два ряда острых зубов, но глаза округлились от страха, а по заросшим шерстью щекам бежали слезы. Если бы не слезы, существо было бы очень похоже на мартышку. Вокруг коротого его противника поднялся шум, Их окружили другие маленькие, человекоподобные создания. Они злобно завывали угрожающие тополи, но рота понял, что это все больше для устрашения. В их действиях не было настоящей опасности. Они несколько раз делали вид, что хотят напасть, но стоило Аруте повернуться к ним, как все тут же разбегались. Подъехали товарищи Аруте, и существо, которое поймал принц, жалобно заплакало в голос. Мара становившись рядом с принцем, сказал, «Как только ты погнался за ним, все остальные побежали за тобой». Люди видели, что собравшиеся человечки, отбросив на свирепость, обеспокоенно смотрят по сторонам. Между собой не переговаривались на непонятном людям языке, а Рота спрятал рапер в ножны. «Мы не обидим вас». Существа, словно поняв его, успокоились. Тот, которого Рота загнал в угол, стал зираться по сторонам. «Кто это?» — спросил Джимми. «Не знаю», — ответил Мартин. «Я много лет охотился в этих лесах, но никогда их не встречал». «Это Гвали, Мартин длинный лук». Всадники повернулись и увидели пятерых эльфов. Одно из существ, подбежав, встал у них на пути. Оно указало пальца на всадников и пропело. «Каллен, пришли люди! Они обижают Ролалу! Скажи им!» Мартин спешился. «Хорошая встреча, кален Он обнялся с эльфом. Остальные эльфы тоже приветствовали его. Потом Мартин подвел их к своим спутникам. «Каллен, ты же помнишь моего брата?» «Здравствуй, принц Крундерский!» «Здравствуй, принц эльфийский!» Бросив взгляд на окружавших их гвали, Аруто добавил, «Ты спас нас от поражения». «Сомневаюсь», — улыбнулся Кален. «Вы выглядите достаточно внушительно». Он подошел к Аруте, «Немало времени прошло с тех пор, как мы встречались. Что привело тебя в леса, Арута Да еще с такими странными спутниками. Где твоя стража из знамена?» «Это долгая история, Кален я хотел бы рассказать ее твоей матери и Тумасу». Калин согласился, терпение было для эльфов образом жизни, — Обстановка разрядилась. Гваля, которого поймала рота выбрался из-за подни и побежал к своим соплеменникам. Несколько гвали осмотрели его и похлопали по плечам. Довольные тем, что с ними ничего не случилось, они успокоились и снова стали разгадывать эльфов и людей. «Каллен, что это за существа?» — спросил Мартин. Каллен засмеялся, и вокруг его светло-голубых глаз собрались морщинки. Он был так же высок, как Аруте, но выглядел еще более худощевым, чем принц. «Как я уже сказал, их называют Гвали. «Этого разбойника зовут Апалла». Он похлопал по макушке того, кто разговаривал с ним. «Он у них что-то вроде вождя, хотя я сомневаюсь, что не понимаю значения этого слова. Может быть, он просто более разговорчив, чем остальные». Взглянув на спутников Арут, он спросил, «Что за люди с тобой?» Арут представил всех, и Кален сказал, «Добро пожаловать в «А что такое Гвали?» — спросил рольд. «А вот они», — ответил Кален «И это все, что я могу о них сказать». Они раньше жили с нами, хотя это их первый визит за много лет. Гвали — простой народ, они не знают подвохов. Они застенчивы и стараются избегать чужаков. Напуганные они побегут, пока не окажутся в безвыходном положении. Тогда могут сделать вид, что нападают. Но их зубов можно не бояться. Зубы им нужны для того, чтобы разгрызать орехи и твердые панцирь насекомых. Он повернулся к Апале. «Почему вы на них напали?» Гвали запрыгал от возбуждения. «Паула делает маленьких гвалли. Она не ходит. Мы боялись. Люди обидят Паулу и маленькую гвалли». «Они защищали своих детей», — догадался Каллен. «Если бы вы действительно попытались обидеть Паулу и ее младенца, они бы отважились напасть на вас. А если бы она не рожала здесь, вы бы никогда их и не увидели». Он успокоил Апаллу. «Не волнуйся, эти люди — друзья. Они не обидят Паулу и ее малыша». он Услышав это, из-под деревьев выбежали остальные гвалли, и с интересом стали разглядывать чужаков. Они теркали людей за одежду. Оно очень отличалось от зеленых туник и коричневых штанов, которые носили эльфы. А с минуту терпел такое обращение, а потом сказал, «Каллен, мы должны скорее попасть к твоей матери. Твои друзья скоро закончат». «Они что, никогда не моются?» Наморщив нос, спросил Джимми. Он оттолкнул Гвали, который висел на ветке рядом с ним. «К несчастью, нет», — ответил кален Он объяснил гвале «Хватит, нам пора ехать». Гваля быстро все поняли и тут же исчезли среди деревьев. Остался один Апалла, который казался более храром, чем остальные. «Если им позволить, они будут целый день крутиться вокруг вас. Но когда вы их гоните, они и слова не скажут. Идем». Он повернулся к Апалле. «Мы едем в Ульвандар. Позаботься о Пауле. Приходи, когда захочешь». Гвалю хмыльнулся, покивал головой и убежал за своими собратьями. Мгновение ока никого из Гваля поблизости не осталось. Калин подождал, пока Рота и Мартин снова сядут на коней. До Эльвандара всего полдня пути. Эльфы побежали через лес со скоростью, которая удивила всех, кроме Мартина. На Лошадям было нетрудно поспевать за ними, но человек не смог бы бежать полдня так быстро. Через некоторое время Арота поравнялся с Калином. «Откуда эти существа?» «Никто не знает Арота. Они забавные. Они приходят откуда-то с севера, может быть, даже из-за больших гор. Живут здесь год-другой, а потом исчезают. Иногда мы зовем их маленькими лесными духами». «Даже наши следопыты не могут их выследить, когда они уходят». Продвигаясь длинными плавными шагами, Кален дышал совершенно спокойно. «Как поживает Томас?» — спросил Мартин. «Принц Консерт, живет хорошо. А ребенок?» «С ним тоже все в порядке. Здоровый красивый мальчик. Хотя, может быть, немного необычный. А королева?» «Материнство пошло и на пользу», — ответил с улыбкой старший сын. Они замолчали. Аруте было трудно поддерживать разговор, лавируя между деревьями, Хотя Калину это ничего не стоило. Они быстро мчались через лес, с каждой минутой приближаясь к Ливандару и исполнению своих надежд. Или к их крушению. Путники ехали по густому лесу. И вдруг деревья расступились, и они оказались на большой поляне. Все, кроме Мартина, видели левандар впервые. Над дремучим лесом вздымались гигантские деревья. В свете золотых лучей полуденного солнца верхушки деревьев, казалось, пылали. Между высокими стволами среди ветвей явились тропинки, на которых даже с такого расстояния можно было различить фигуры эльфов. Людям никогда не приходилось видеть подобных деревьев. Их листва была золотой, серебряной и даже белой. А ночью она светилась так, что в эльвандаре никогда не бывало по-настоящему темно. А услышал восторженные восклицание своих спутников. «Если бы я знал, с чем встречусь!» — сказал Роль. «Вам пришлось бы меня связать, чтобы я не пошел за вами!» «Да, не зря мы провели столько недель в лесу», — согласился Лори. «Песня наших сказателей не передает всю прелесть этого места», — пробормотал бару. А ждал, что скажет Джимми, но тот молчал, и Арут оглянулся. Парнишка ехал, широко раскрытыми глазами, оглядывая все вокруг. Обычно, ничему не удивлявшись, он испытывал благоговение. Они добрались до внешних границ лесного города. Со всех сторон слышались приглушенный шум большого поселения. Подъехав к деревьям, в садике натянули поводья. Калин велел своим спутникам позаботиться о лошадях, а сам повел гостей вверх по спиральной лестнице, вырезанной в стволе дуба. Такого огромного дерева люди даже представить себе не могли. Поднявшись на площадку, они прошли ему группу мастеров-лучников, занятых изготовлением стрел. Один из них узнал Мартина. Герцог поздоровался и, воспользовавшись случаем, осведомился, не может ли он пополнить свой боевой запас. Мастер, улыбаясь, вручил Мартину пучок стрел с красивой резьбой, и тот с ответной улыбкой сунул их в свой почти пустой колчан, произнес слова благодарности на языке эйфов, и люди отправились дальше. Калин повел их вверх по другой лестнице, к следующей площадке. Он предупредил. «Некоторым из вас здесь будет непривычно. Держитесь в середину лестницы, не смотрите вниз, если у вас кружится голова. Не всем по душе такая высота». Они пересекли площадку и стали подниматься по очередной лестнице. Навстречу им попадались эльфы, спешившие по своим делам. Многие из них были одеты как кален, в простую лесную одежду. Другие в длинные цветастые одеяния из ярко-драгоценной ткани, или же в штаны и тунику, но более сдержанных цветов. Женщины отличались красотой, хотя низ, как и непривычной для людей. Почти все эльфы выглядели молодо. Один Мартин мог знать их возраст. Многие эльфы были действительно юными, 20-30 лет, тогда как другие, такие же молодые на вид, прожили уже не одну сотню лет. Калину, который выглядел уже Мартина, был уже больше ста. Он обучал Мартина премудростью мохот, когда тот был еще совсем мальчишкой. Они продолжили свой путь по дорожке около 20 футов шириной, проложенной между огромными ветвями, пока не добрались до кольца, образованного стволами огромных деревьев. Между ними была сооружена большая платформа, почти 60 футов в поперечнике. Взглянув наверх, Лори решил, ни капли дождя не просочиться сквозь плотное переплетение ветвей над головой, Это был тронный зал королевы. В центре зала на возвышении стояли два трона. На том, который был чуть повыше, сидела женщина-эльф. Ее лицо безупречно красоты, с дугообразными бровями и точеным носом, поражало сияющими бледно-голубыми глазами. Ее волосы были красновато-каштанового цвета, с проблесками золота, такие же, как у Калина. Казалось, в них играет солнце. Вместо короны на голове женщины был простой золотой обруч, но все поняли, что перед ними Агларана, королева эльфов. На троне слева от нее сидел человек, молодой мужчина с золотыми волосами. В его наружности тоже просматривалось нечто, не поддающееся воздействию времени. Увидев подходящих людей, он улыбнулся и стал еще моложе. Его лицо было чем-то похоже на лица эльфов, и все же отличалось от них. Глаза скорее серые, чем голубые, а брови были прямые. Не так резко выражены скулы, крепкий квадратный подбородок. Золотой обороч в волосах открывал обычные человеческие уши. Кроме того, он был гораздо шире в груди и плечах, чем любой из эльфов. Халин поклонился. «Мать и королева, принц командующие к нам прибыли гости». Оба правителя Львандара поднялись и пошли навстречу гостям. Мартина встретили как близкого друга, да и остальным был оказан теплый прием. «Добро пожаловать, ваше высочество», — сказала Аруте Томас. «Благодарю ваше величество и ваше высочество», — ответила Аруте. Среди эльфов, окружавших королевскую чету, Аруто узнал советника Тейтера. Много лет назад он приезжал в Крадзе. Королева попросила гостей войти в круг приема. Принесли еду и вино. И Агларана сказала. «Мы рады видеть старых друзей». Она кивнула Мартину и Аруте. «И приветствовать новых». Она повернулась к остальным. «Однако люди редко навещают нас без причины. Какова твоя, принц Крондера?» Аруто рассказывала свою историю. Эльфы слушали, не перебивая. Когда рота закончил, королева взглянула на Тейтера. Старый советник кивнул. «Скитание без надежды. Вы хотите сказать, что ничего не знаете о Терне Серебристом?» «Нет», — ответила королева. «Нам известно растение Лебера, мы знаем о его свойствах. С ним связана древняя легенда о скитаниях без надежды. Тейтер, перескажи ее гостям». Старый эльф, единственный из встреченных путниками, на ком отразил себе к времени. Вокруг его глаз появились тоненькие морщины, и волосы посидели, обратился к приезжим. «Это легенда о влюбленном принце Эльвандара. За его возлюбленной ухаживал воин Морел, но она отвергла его. Коварный Морел отравил ее соком растения Лебера, и она уснула смертным сном. Принц Эльвандара решил найти противоядие, ту же Леберу, терн серебристый. Сила этого растения велика». Он может и излечить, и убить. Но Элибер растет только в одном месте. У Морелина, по-вашему, у Черного озера. Это священное место у морелов, и никому из эльфов не позволено появляться там. Легенда гласит, что принц Эльбандара ходил вокруг Черного озера так долго, что вытоптал каньон вокруг него. Он не мог подойти к марилину, не мог уйти без лекарства до любимой. Говорят, он до сих пор там бродит. «Но я не эльф», — сказала Рута. И я пойду к марилину если вы покажете мне дорогу». Томас оглядел собрание. «Мы направим тебя по дороге, ведущей к марилину Аруте. Но не раньше, чем ты отдохнешь и примешь участие в нашем совете. А сейчас мы покажем вам покои, где вы сможете поспать до ужина». Собрание разошлось. Остались только гости Калин, Агларана и Томас. «А как твой сын?» – спросил Мартин. Широко улыбаясь, Томас поманял их за собой. Он повел в комнату, потолок которой был образован ветвями огромного вяза. Колыбели спал младенец, на вид не старше, чем шести месяцев отруду. Он видел сны. Маленькие пальчики едва заметно подергивались. Мартин присмотрелся к мальчику и понял, почему кален считает, что ребенок необычный. Он был скорее человеком, чем эльфом. Его круглое лицо было таким же, как у любого щекастого младенца. И Мартин подумал, «Это скорее папин сын, чем мамин». Агларана нежно коснулась сына. «Как вы его назвали?» – спросил Мартин. «Калис». Ответила королева. На язык яйфов это означало «дитя зелени» и вызывало в память образы жизни и роста. Это было благоприятное имя. В отведенных путником комнатах древесного города Эльвандара их ждали теплые ванны и мягкие постели. Все быстро вымылись и уснули. И только Рута не спал. Он думал об аните и серебристом растении, растущем на берегу Черного озера. Мартин сидел в одиночестве, радуясь встрече с Эльвандаром. Он не был здесь целый год, Этот город, так же, как и замок Крайдзи, он читал своим домом. Мальчиком он играл здесь вместе с эльфийскими детьми. Услышав легкие шаги, он обернулся. «Галейн!» Он был рад видеть молодого эльфа, двоюродного брата Калина и своего друга. «Я ждал тебя!» «Я только что вернулся из патруля по северным границам леса. Там происходят какие-то странные вещи. Я слышал, ты можешь пролить свет на загадки, с которыми мы встречаемся». «Свет маленькой свечки, не больше!» Ответил Мартин. «Там собираются злые силы, в этом нет сомнения». Он коротко рассказал галеину о том, что случилось с ними. «Ужасные дела, Мартин». Молодой эльф искренне позачувствовал Анитте. «А твой брат?» «Справляется как может. Он-то полностью выкидывает все из головы, то снова погружается в свое горе. Не знаю, как он не сошел с ума. Он ее очень любит». «Ты так и не женился, Мартин». «Почему?» «Я так и не встретил ее», — пожал плечами Мартин. «Ты грустишь». «Иногда с Рот очень трудно иметь дело, но он мой брат. Я помню, каким он был в детстве, даже тогда было трудно с ним сблизиться. Может быть, на него подействовала смерть матери, он тогда был совсем еще маленьким. Арота всех держит на расстоянии, и несмотря на свою замкнутость, он очень раним». Мы с ним очень похожи?» «Так и есть», — согласился Мартин. Галейн постоял молча. «Мы должны помочь вам. Нам надо идти в Мэрилин». Молодой эль вздрогнул. «Это дурное место, Мартин». «Озеро называется черным, вовсе не по цвету воды. Это источник безумия. Морелла приходит туда, чтобы мечтать о власти. Оно лежит на темной тропе. Это место Валкеру?» Галейн кивнул. «Томас?» Вопрос передавал целую гамму оттенков. Галейн очень сблизился с Томасом, сопровождая его во время войны в врат. «Он не пойдет с вами. У него маленький сын. Калис будет маленьким так недолго, всего несколько лет. Отцу следует провести это время со своим малышом. Кроме того, это очень опасно». Ничего больше не понадобилось говорить. Мартин это все понял. Он вспомнил ту ночь, когда Томас чуть не сломил безумный дух одного из валькир, который обитал в его душе. И это едва не стоило Мартину жизни. Прошло немало времени, прежде чем Томас почувствовал себе достаточно сил, чтобы бросить вызов тому ужасному существу, что жило в нем. И он отважится отправиться в дали на валькиру только тогда, когда поймёт, что обстоятельства могут оправдать такой риск. Мартин невесело улыбнулся. «Значит, мы пойдем одни. Мы, не блещущие талантами люди». Галейн улыбнулся в ответ. «Сомневаюсь, что вы такие уж бесталанные Его улыбка погасла. «Правильно, что вы хотите перед походом посоветоваться с заклинателями. Над Морелейном властвуют умные силы, а волшебству вполне по плечу одарите силу и храбрость». «Да», — ответил Мартин. «Мы поговорим с ними. Пойдешь?» «Мне не место среди старейшин. Кроме того, я целый день не ел». «Я отдохну, а ты приходи, если захочешь». «Приду». Эйфы снова собрались на совет. Когда все расселись, перед Долгоранной и Томасом королева сказала «Тетер, от имени заклинателя расскажи нашу историю о Руси». Тетер выступил в круг. «Странные вещи происходят в последний месяц. Мы ожидали, что Морелла гоблины Гоблина двинутся на юг, домой, откуда они бежали во время военной врат. Но этого не случилось». Наши разведчики на севере обнаружили немало отрядов Мореллов, которые направляются в северные земли через великие северные горы. Лазучики Морелов подбираются как никогда близко к нашим лесам. К нам вернулись Гвали. Они говорят, что им больше не нравится то место, где они жили. Иногда их трудно понять, но мы знаем, что они жили на севере. То, что ты рассказал нам, принц Аруто, вселяет глубокую тревогу. Во-первых, потому что мы разделяем твою скорбь. Во-вторых, потому что события, о которых ты нам поведал... Говорят о проявлении силы зла, у которого огромный размах, и многочисленные прислужники. Но более всего потому, что мы помним нашу историю. За до тех давних лет, когда мы выгнали морелов из наших лесов за то, что они обратились к магии Темной Тропы, мы были с ними едины. Те из нас, кто жил в лесах, находились дальше от наших господ Валкеру, и поэтому были менее подвержены заразе грез о всемогуществе. Те же, кто жил ближе к господам, соблазнились этими грезами, Они стали Мореллами. Он посмотрел на королеву и Томаса, и те согласно кивнули. Мы редко упоминаем о том, почему мы изгнали Мореллов, которые одной крови с нами. Никто из людей об этом не знает. В незапамятные времена до Войнхаус от племени эльфов произошло четыре народа. Мартин подался вперед. Он знал об эльфах гораздо больше остальных людей, но и он никогда не слышал об этом. Он считал, что только эльфы и были потомками древних эльфов. Самыми мудрыми могущественными были Эльдары. Среди них был немало чародеев ученых. Они хранили все то, что их господа собирали по всему бескрайнему миру. Тайные учения, мистические знания, изделия непонятных ремесел, драгоценности. И именно они начали строить город, который сейчас называется Ильвандаром. Город, охраняемый тайным знанием. Эльдары исчезли во время Войнхауса. Считается, что первейшие слуги Валкеру, они погибли с ними. А тех, кого мы называем Эльдейлы и Мореллы, об эльфах и братьях Темной Тропы, вы кое-что знаете. Но был еще один родственный нам народ — Гламреллы, что на нашем языке означает «беспорядочные» или даже «безумные». Во время Войн Хаоса они выродились в племя безумных, жестоких воинов. Некоторое время эльфы и Мореллы были одним народом и вместе воевали против безумных. Даже после того, как Мореллы были изгнаны из Эльвандара, они оставались заклятыми врагами Гламреллов. «Мы мало что можем поведать о тех днях, а вы не должны забывать, что Элделлы, Мореллы и Гламреллы — родственные друг другу племена, дети одного народа и поныне. Просто некоторые наши братья избрали в жизни темную тропу». Мартин был очень удивлен. Как немного знал он об эльфах, все же, подобно другим людям, полагал, что Мореллы и эльфы просто сосают друг с другом в каком-то отдаленном растве. Теперь он догадался, почему эльфы с такой неохотой говорили о Мореллах. Они считали их своими близкими родственниками. Мартин понял. Эльфы скорбили о том, что их братья избрали «Темную тропу». «Наши сказания говорят, что в последней битве на Севере армию Мореллов их слуг Гоблинов сокрушили Гламреллов», — продолжал Тейтер. «В злобном торжестве Мореллы истребили под корень племя наших безумных братьев. Все Гламреллы были убиты, включая младенцев, чтобы они не смогли, возродившись, снова бросить вызов могуществу Мореллов. Это позорное пятно нашей истории». Одно племя полностью истребило другое, родственное ему. Вот что вам необходимо знать. Морел опираются на отряд так называемых «черных убийц». Воинов, которые, презрев оковы, налагаемые жизнью, цель видят только в одном — убивать ради своего повелителя. Убитые черные убийцы поднимаются снова, чтобы продолжать свою службу. Понятых из смертного сна Морелов можно истребить только магическими средствами, или уничтожив все тело, или вырвав сердце, или отрубив голову. Те, кто догнал вас на дороге в Сард, были черными убийцами, принца Рута. Уже ко времени гибели Грамреллов, Мореллы далеко ушли по темной тропе, но что-то застыло их опуститься в новые глубины ужаса, докатиться до уничтожения целого племени и создания черных убийц. Они все стали служить безумному чудовищу, вождю, который жаждал превзойти исчезнувших Валкиру и привести весь мир в повиновение себе. Это он собрал Мореллов под свое знамя и создал черных убийц. Но в битве с Гламреллами он был смертельно ранен, и с его смертью Морелла перестали быть единонародом. Предводители его войска собрались, чтобы выбрать преемника. Они быстро рассорились друг с другом, и стали совсем как гоблины. Племена, кланы, семьи — они не могут долго находиться под чьим-то началом. Осада крепости Карс 50 лет назад была не больше, чем вылазкой, по сравнению с былой мощью армии во главе с их вождем. Но с его смертью закатилась и слава. Он был уникален. Гипнотически обаятельное существо, наделено необычными талантами, способное споять Морелов единую нацию. Звали этого вождя Мурман Драмас. «Может случиться, что он вернулся?» – спросила Рута. «Все может быть, принц Рута. Я, проживший так долго, вполне могу сказать так», – ответил Тейтер. «Может быть, кто-то хочет объединить Морелов, пользуясь этим древним именем, чтобы собрать их под одним знамением. Теперь о жреце змеи людей». «Пантоцианцы так презираемы, что даже Морелла убивает их при встрече. Но тот, кто слушает Мурмандрамасу, намекает на знание каких-то темных сил. Это должно послужить нам предостережением. Здесь могут быть задействованы силы, о которых мы не подозреваем. Если жители Севера собираются в армии, то мы можем опять подвернуться испытанию, которое по опасности для наших народов может сравниться со вторжением врагов из уного мира». Бару, поднявшись, показал, что хочет говорить. Тетер кивнул, и воин Хадатя сказал, «О Мореллах мой народ знает мало, только то, что они кровные наши враги. Вот что я могу прибавить. Мурад считается великим вождем кланов, самом великим ныне. Он может взять под командование сотни врагов. То, что он действует заодно с черными убийцами, говорит о власти Мурмандрамаса. Мурад может служить только тому, кого боится. А тот, кто может селить страх Мурада, достоин того, чтобы его боялись». «Я уже говорил о шапиавским жрецам», — сказала Руте. «Что многое всего этого — только наши домыслы, и намерен сосредоточиться на поисках терно-серебристого». Но еще не договорив, Орота понял, что неправ. Слишком много указало на то, что угроза Севера была реальна. Это были не просто набеги гоблинов на земли северных фермеров. Надвигалась опасность более грозная, чем вторжение Цурания. В свете таких соображений его желание отмахнуться от очевидного и заняться поисками лекарства Леониты — Показывала только его одержимость, и не более того. «Может быть, это две стороны одной задачи», — сказала Гларана. «Кажется, разворачивающиеся события свидетельствуют о стремлении безумца собрать под своим командованием Мореллов, их слуг и союзников. Чтобы добиться этого, он должен дождаться знака, упоминаемого в пророчествах. Он должен уничтожить Сокрушителя Тьмы. И чего он добился?» «Он заставил тебя прийти в то место, где легко может обнаружить тебя». Джимми подскочил, глядя на с шоку раскрытыми глазами. «Он ждет тебя!» — выпалил он, забыв о том, где находится. «Он у Черного озера!» Лори и Рольт успокаивающе положили руки ему на плечи. Джимми смутился. «Устами младенцы», — сказал Тейтер. «Мы со старейшинами подумали и решили, что именно этого и следует ожидать Аруты. После того, как тебе был дарован талисман и шапа, Мормандрамат должен изыскать другой способ обнаружить тебя». «Иначе он рискует потерять сторонников». «Морелла мало чем отличается от прочих народов, им надо пастись тогда и растить хлеб». «Если Мурман Драмас протянет время, дожидаясь исполнения пророчеств, все покинут его, кроме тех, кто как черный убийца принес кровавую клятву. Его шпионы могли сообщить, что ты уехал из сорта а теперь уже из Крондера могли донести, что ты отправился на поиски лекарства для принцессы». «Да, он знает, что ты ищешь терт-серебристый». Поэтому он сам или один из его приспешников, например, тот же Мурат, будет ждать себя у Морелина. А Рот и Мартин посмотрели друг на друга. Мартин пожал плечами. Мы не думали, что это будет легко. А Рота посмотрел на королеву, Томаса и Тейтера. Благодарю за мудрые речи, но мы отправимся в Морелин. А Рота поднял голову. Рядом с ним стоял Мартин. «Грустишь?» – спросил старший брат. «Просто думай обо всем понемногу, Мартин». Мартин вся рядом с Арутой на край платформы, где находились отведённые им покоя. Ночью Ливандар едва заметно мерцал. Город эльфов словно кутился в волшебный плащ. о чём ты думаешь?» «О том, что я чуть было не позволил своей одержимости, а ты. Занять место долго». «Сомневаешься?» — спросил Мартин. «Ну, наконец-то ты раскрылся, братец. Слушай, Аруте, у меня самого начала были сомнения насчёт этого путешествия, но если ты позволишь сомнениям одолеть себя, ничего не получится». Ты просто должен принять решение и действовать. А если я не прав? Значит, ты не прав. Арута положил голову на деревянное ограждение. Все дело в ставках. В детстве, если я был не прав, я проигрывал игру. Сейчас я могу потерять всю страну. Возможно, но это не отменяет необходимости принять решение и действовать. Все валится из рук. Я думаю, может лучше вернуться в Абон или отправить в горы армии Вандерса. Может быть. «Но есть такие места, где могут пройти шестеро, а армия пройти не может!» А Рута криво усмехнулся. «Не очень-то нас много!» Марфин в ответ выявил точно такую же усмешку. «Верно, нам все еще не хватает одного-двух. Судя по тому, что сказал Галейн, у краткой хитрости можно сделать больше, чем силой. Что, если ты отправишься до армию Вандерса, а окажется, что к Марилину ведет такая же дорога, как та, что вела в Сарт? Помнишь ты, про которую Гарден сказал, что ей могут оборонять шесть бабушек с свинниками?» «Я предвижу, что Мурмандрамаса найдется побольше, чем полдюжины бабушек. Даже если можно сразиться с ордами Мурмандрамаса и победить, сможешь ли ты приказывать солдатам отдать за то, чтобы они осталась жива?» «Нет, ты играешь с Мурмандрамасом. Ставки высоки, но все же это игра. Пока твой враг думает, что может заманить тебя в Морелин, у нас есть возможность пробраться туда, чтобы отыскать Терн Серебристый». А Рота посмотрел на брата. «Да?» — спросил он, заранее зная ответ. «Конечно!» «Пока мы не попадёмся в ловушку, она будет ждать нас. Таково свойство всех ловушек. Если они не будут знать, что мы там, у нас есть возможность выбраться». Он помолчал, глядя на север, и сказал. «Так близко. Вон там, в горах, всего в пути, не больше». «Так близко». Он рассмеялся. «Стыдно будет подойти так близко и повернуть назад». «Ты с ума сошёл», — сказала Рота. «Наверное», — сказал Мартин. «Но подумай только, так близко». А Рота не мог не рассмеяться. «Хорошо. Завтра выступаем!» Шестеро всадников выехали следующим утром, получив благословение королевы эльфов и Тумаса. Калин, галейны и еще два эльфа бежали рядом с всадниками. Когда двор королевы пропал из виду, из-за дерева высунулись Гвали. И закричал. Колин Принц приказал становиться, и Гвали, спрыгнув с веток, улыбнулись путником. «Куда люди едут с Калином?» опала мы провожаем их до северной дороги». А оттуда они отправятся в Мариллиан. Гвали разволновался и закачал лохматы головой. «Не ходите, люди, плохое место. маленького волна съел съела там плохое существо?» «Какое существо?» — спросил Калин, но Гвали в страхе убежал. «Не похоже на доброе напутствие», — заметил Джимми. «Галейн», — сказал кален — «вернись на их диапал и попытайся узнать о него хоть что-нибудь». «Я выясню, о чем он говорит и вас», — сказал Галейн. Он помахал путником и стремился назад, следом за Гвалли. А Рота махнул рукой, и все двинулись дальше. Три дня провожали их эльфы до границ своего леса, подножью Великих Северных Гор. К полудню четвертого дня они вышли к небольшому потоку, на другой стороне которого велась тропа, ведущая через леса к ущелью. «Здесь границы наших владений», — сказал Кален. «Как ты думаешь, где галеин спросил Мартин. «Может быть, он не узнал ничего стоящего». «А может, ему понадобился день, а то и два, чтобы разыскать Апаллу?» «Гваулю бывает трудно обнаружить, когда они сами не хотят общаться. Если Галень встретит нас, мы отправим его за вами. Он догонит вас, если вы не вступите в пределы Мореллины к тому времени». «Где это?» — спросила Рута. «Следуйте по этой тропе два дня, пока не попадете в маленькую долину. Перейдите ее и на севере увидите водопад. Тропа ведет оттуда вверх, а выйдя за плату, вы окажетесь неподалеку от источника водопада». «Идите вверх по реке, пока не дойдете до озера. От него идет другая тропа. Опять вверх, опять на север. Таков единственный путь Морелин. Вы найдете каньон, который охватывает озеро со всех сторон. Легенда гласит, что это след скорбящего принца эльфов, который вытоптал землю вокруг озера. Каньон называется «Тропа Отчаявшихся». Есть только одна дорога к Морелину — мост, построенный Мореллами, за мостом озеро Там вы найдете терр серебристый». Это растение со светло-зелеными, тросчастными листьями, с плодами, которые напоминают красные священные ягоды. Вы сразу его узнаете по шипам серебряного цвета. Наберите хотя бы пригоршню ягод, он растет у самой воды. А теперь идите, и да защитят вас боги. Коротко простившись, шестеро встанников тронули коней. Мартин и Барр уехали впереди, за ними орут и лори. Замыкали процессию Джимми роль. Пока они не повернули, Джимми все оборачивался, глядя на эльфов. Потом он стал смотреть вперед, понимая, что теперь они представлены самим себе. Нет им в помощь ни союзников, ни богов. Он послал молчаливую молитву Банату и глубоко вздохнул.